как полотно. На лице его написан был ужас, чтобы прекратить всякие досужие сплетни о том, что Питер Клифтон был вечером около Сенхема. Дональд Уэллс опустил глаза, рука его, державшая стакан, заметно дрожала. Чтобы объяснить свое волнение, он заметил. Бедный Редлоу, какая ужасная смерть! Где вы расстались с Питером? – спросил сыщик. – В Лонфорд-Маноре. он сказал, что приедет позже и что у него назначено деловое свидание. Мне кажется, он должен был приехать к Рыдлову. Бург поджал губы и некоторое время сидел молча. – Да, кажется, он это имел в виду, – сказал наконец сыщик. – Я как раз был возле его дома без десяти десять и видел, как он вернулся домой. Он выглядел совершенно больным, но сказал мне, что намерен поехать к старику Рыдлову. Я же убедил его лечь в кровать. Дональд ничего не ответил. Казалось, он внимательно рассматривает ковер. Вдруг он взглянул на сыщика и спросил. Как вы думаете, кто убил Рэдлоу? Это будет легко обнаружить, когда найдется револьвер. Спокойно ответил сыщик завтра произведут осмотр всего сада, не думаю, чтобы удалось что-нибудь найти. Ведь убийца, который заранее все обдумал, вряд ли оставил после себя оружие, разве что он пожелает свалить вину на кого-нибудь другого. В моей практике мне приходилось раз или два иметь дело с такими случаями. Могут даже оставить портсигар, для того, чтобы и такому-то полицейскому, как я, стало ясно. Что убийство совершил Питер? Борг продолжал в упор смотреть на Уэлса, однако тот выдержал его взгляд. Все это похоже на занимательный детективный роман, заметил он. Быть может, теперь вы мне скажете, чем я обязан вашему посещению. Я пришел к вам, как к врачу, ответил Борг. Не можете ли вы дать мне средства? нейтрализующие действия белины и морфия. Пристальный взгляд сыщика все еще был устремлен на Дональда, однако ни один мускул не дрогнул на его лице. – Ведь я не разбираюсь в таких вопросах, – продолжал Бург, – поэтому решил обратиться к вам как к врачу. Дональд пожал плечами. – Средства эти безвредны. «Если не злоупотреблять ими и давать их в определенном количестве», – заметил он. «И если их дает знающий врач», – проворчал Бурк. «Дело в том, что я обнаружил белину, маленький белый шарик, но никак не мог найти морфия. Вероятно, он был в глубине автомобиля и исчез при чистке. Я велел сыщикам обыскать мусорный ящик в надежде, что они найдут в конце концов, маленький коричневый шарик. Приблизительно тех же размеров, что и белый. Однако, не думаю. Опытные врачи не настолько рассеяны, чтобы уронить два шарика. Уэллс покачал головой. Я все еще не могу понять, о чем идет речь, заметил он. Что за автомобиль? Сыщик не отвечал. И Дональд продолжал. Вот уже полчаса, как вы говорите какими-то загадками, мистифицируете меня. Кто тот опытный доктор, которого вы имеете в виду? Уж не я ли? При этом он зло рассмеялся. Уж не хотите ли вы обвинить меня в том, что я приучаю Питера к наркотическим средствам? И какое это имеет отношение к Рыдлову? Дональд говорил торопливо, взволнованно, от внимания опытного сыщика не ускользнуло, насколько напряжены его нервы. «Хорошо, я скажу вам, что обо всем этом думаю», – спокойно произнес Бурк. «Меня удивляет, что вы так странно отнеслись к тому, что я вам сообщил. Ведь вы считаете себя другом Питера, не так ли? Я ожидал, что вы проявите хотя бы малейшую симпатию к Питеру». Вы же все время как бы защищаетесь. От чего? Чего опасаетесь? Ведь вы говорите с вами здесь, мы говорим без свидетелей.